«Так и есть», — скромно сказал я. «Я спас тебя. Корпус всех спас. Я была права. Ты выпил». «Давным-давно не делал этого», — обиженно возразил я. «Если хочешь знать, вы все исчезли. Пуф! И нет. Койпу остался последним», — спросил у него. «И корпус, и все вы. Никто и на свет не рождался. Все жили только в моих воспоминаниях». Что-то у меня совсем другие воспоминания. Так и должно быть. Благодаря моим усилиям злобный план того рухнул. Кого? Того? У тебя от пьянства уже язык заплетается. Тот его имя. А я ни капли в рот не брал в последнее время. Ты можешь выслушать, не перебивая? Это и так достаточно сложная история. И все усложняется под влиянием алкоголя. Я застонал.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 вот эти диски. Число, на которое настроена сейчас спираль, мы должны уменьшить на тринадцать десятичных позиций, — сказал Койпу. Он очень настаивал. Я весь в поту забарабанил по клавишам, как сумасшедший пианист. Диски повернулись, помедлили, потом бешено завертелись. «Тридцать секунд!» — ласково ободрила меня Анжелина. Я вспотел еще больше. «Есть!» — выдохнул я, когда осталось десять секунд, врубил таймер и опустил рубильник.